Глава шестьдесят пятая. Леонид. «Леонид!» — в шоке выдохнула я, глядя на гиганта у моих ног и сжимая в руках подаренные им цветы. Завораживающий нежный запах лилий, мята и тюльпанов быстро заполнил всё помещение. «Ты что? Не надо! Встань!» «Да, госпожа, конечно, сейчас!» — с готовностью затряс тот головой, не двигаясь с места. «Только позвольте мне сказать». «Говори!» — вместо меня благодушно позволил ему Тей. Краем ошалевшего сознания отметила, что после нашей консумации вампир стал спокойнее реагировать на мужиков рядом со мной. Уже не расчленяет их взглядом, как раньше. Прогресс на налицо. «Но сначала встань», — вставила я свои пять копеек. Этот мускулистый уволень послушно поднялся на ноги. «Я не помню, что было со мной последние сутки, но мне сказали, что я вроде как напал на вас. Схватил и едва не выпрыгнул из окна. Но вы всё равно помиловали меня и моих друзей спасли от рудников». «Я даже не знаю, что мне сделать, чтобы выразить вам свою благодарность». Его сбивчивый голос срывался от волнения. «А ещё я хочу сказать, что это невероятно большая честь для меня — быть вашим гаремником. Правда, я простой столяр и плохо разбираюсь во всех этих гаремных делах», — скорбно вздохнул он. «Но буду очень стараться доставить вам удовольствие. Вот, решил начать с букета». «Спасибо, Леонид, это очень мило», — растерянно пробормотала я. Меня тронула его бесхитростная речь и искренность, с которой он всё это выпалил. «Вам понравились цветы?» — просияло это чудо. «Да, конечно», — твёрдо кивнула я. «Вот только насчёт статуса гаремника давай пока не будем торопиться, ладно?» «Как вам будет угодно», — заверил готовый на всё атлет. «Значит, здесь, в Риверсайде, ты был столяром?» — уточнила я. «Да, всё верно. Госпожа Артея была очень доброй женщиной. Она выделила мне и моим друзьям большое помещение в подвале». «Мы там оборудовали мастерскую», — пояснил Леонид. «Какое такое большое помещение в подвале?» — встрепенулся Майк. «Так ведь оно там, в левом крыле», — взмахнул руками гигант. «Правда, дверь, которая туда ведёт, заросла плющом и завалена старыми досками. Мы там делали мебель для этого поместья, а ещё на заказ. Кое-что отвозили на продажу на рынок, и всё быстро раскупалось. Так что, если вы не против, мы с парнями вернулись бы к своему любимому делу, Мы будем приносить вам доход, и вы никогда не пожалеете, что спасли нас от рудников». Умоляюще посмотрел он на меня. «Конечно, не возражаю. С радостью согласилась я, мысленно потирая ручки. Как всё удачно складывается». Посмотрела на Майка. Тот чуть ли не подпрыгивал от нетерпения бежать и проверять новое помещение. «Спасибо, госпожа», — расплылся атлет в счастливой улыбке, отвешивая мне благодарный поклон. «Что последнее ты помнишь?» — строго спросил его Сэм. «Это было ночью?» — задумался Леонид. «Меня и моих друзей из третьей зоны разбудили охранники. Они отвели нас в большое светлое помещение. Туда согнали ещё несколько человек. Некоторых я видел впервые. Вдоль стены стояли медицинские капсулы. Нам приказали в них лечь для планового медосмотра. Кто-то отказался, но его избили и всё равно туда запихали. Я олег сам. Понимал, что выхода нет. Лодыжки, запястья и горло сразу зафиксировались стальными обручами. Помню, как в шею вошла длинная игла, а за ухом будто полоснули бритвой, и внутрь, прямо под череп, глубоко вонзился какой-то предмет. Кажется, я заорал от боли. И всё, вырубился. Очнулся тоже в медицинской капсуле, но уже в центре здоровья урода. Мне сказали, что мы с парнями сбежали с рудника и напали на новую госпожу поместья Риверсайд. Я не понимаю, как это получилось. Простите. «Леонид, ты знаешь раба по имени Тарсанде?» Внимательно посмотрела я на атлета. «Конечно, — закивал тот, — нормальный мужик, надёжный, всегда помогал и подставлял плечо. Но его не было с нами в той белой комнате. Его кинули в самый дальний каземат, заперли там». Сзади меня неожиданно раздался мелодичный мужской голос. Я резко развернулась и напоролась на спокойный взгляд сероглазого эльфа, застывшего как статуя в одной набедренной повязке. Оказывается, Максим Эль всё же смог проснуться. Более того, он быстро и бесшумно Успел заправить и свою кровать, то бишь Тима, и Даниэля, постель Сэма. Да ещё так ровно. От идеальности выверенных линий любой перфекционист рыдал бы в экстазе. «Значит, он не сбегал?» — уточнил у собрата Даниэль. «Нет. Второй эльф был столь же лаконичен, как и первый. Его заперли в камере, и там он обратился в медведя. Я видел. И как всё это понимать? Я устало потёрла виски. Что задумали эти высокородные гады? Так ведь всё логично же!» осенила Тима. «Очень удобно. Они похитят Полину и всё свалят на оборотня Скажут, что его невозможно отследить. И это так и есть. У него рабская привязка во время оборота слетела. Будут делать вид, что они бросили все свои силы на поиски опасного преступника и спасение прекрасной пленницы. Со временем эти поиски прекратятся, и тебя официально признают погибшей. Отличная стратегия. Только они кое-что не учли». «Нас», — кровожадно улыбнулся Сэм. «Всех нас». Ты решительно сжал кулаки.